Глава пятидесятая В ушах звенело, шатнувшаяся на меня Лена осела, Я обхватил ее, пальцы утонули в теплом и влажном. Откуда вода? Мелькнула мысль, а потом стала складываться, И выстрелы, падения Лены, и эта теплая, влажная кровь. Браслет треснул, скрежет разрыва, пробрал до костей, Ужас, леденящий изморозью, прошел по нервам, перехватил дыхание, сжал все внутри. Я поднял взгляд, и с тени на стене смотрел Амельяр Влорлендорский, следующий после Эоланда кандидат в главы рода. Между нами и его лицом возникло дуло пистолета и отшатнулся, проворачиваясь, утаскивая Лену под прикрытие дверей. Не думать о том, что она умирает. Бахнул оглушительный выстрел. Я отсек нить, через которую магия текла Амельяру, запоздала, сообразив, что это обречет его на бесконечное заточение в мире теней. Не бояться. Безвольная Лена выскальзывала из рук, и остальное вылетело из мыслей. Краем сознания отметил появление дворцовых слуг. Безумно хотелось и страшно взглянуть на браслет, Если трещина по всей длине, то это конец. Горло стиснуло, в груди намораживало лед. Подхватив Лену на руки, шагнув в спальню. Нырнувших за кровать лекарей просить о помощи бессмысленно. Моя конфликтная им магия в крови Лены. В крови, которая течет сквозь мои пальцы. Не думать о смерти. Мой браслет вибрировал на руке и, Больше всего на свете я боялся, что женский соскользнет с лены и звякнет о пол. В несколько шагов оказался у кровати. Опустил Лену на белое одеяло. Поползли красные пятна. Бледное лицо Лены по цвету сливалось с подушкой. Ужас душил. Меня трясло. Клацали зубы. «Лечите!» — хрипло велел я. Посмотрел в расширившиеся глаза императора. лечите «Равер!» – прошептал он. Мой браслет заскрипел и я всем телом ощутил, как он дальше трескается. Сердце оборвалось, падало в бездну. Шею вдоль позвонков тянуло. Дальше ощущение обрывалось, будто спины не было. Грудь и живот, прижимающиеся к постели, были. Ноги были, а спины нет. Щека утопала в мягкой подушке с запахом чего-то цитрусового. Веки тяжелые, как на замок запертые, и словно некто невидимый замок отпер, я раскрыла глаза, свет ослепил, зажмурилась, отдаленно осознавая, что эти простые действия отняли слишком много сил, от усталости кружилась голова. Отдышавшись, я приоткрыла глаза. Свет не какой яркий! Всего один светильник горел у постели. В золотистом полумраке вырисовывались склоненная на постель голова, длинные черные пряди с проседью, сомкнутые в замок руки, словно их обладатель истово молился. Знакомые руки. Но волосы. Потянулась к растрепанным прядям. Вздрогнув, Рауэр поднял голову. Его взгляд сфокусировался и посветлел. Но все внимание притягивали серебристые пряди у висков, макушки. — Зачем ты милирование сделал? — попыталась произнести я. — Тссс. Равер приложил палец к моим губам и сел на край постели. Глаза закрывались, но я стоически держала их открытыми. — Все в порядке, — прошептал Равер. — Мы со всеми разобрались, ты в безопасности и... — Спасибо, ты сняла проклятие. Какие тяжелые веки, как медленно двигались мысли. Проклятие как-то связано с любовью. Медленно-медленно я осознавала сказанное, уточнила сипло Совсем? Да. Равер придвинулся и поцеловал в висок. Совсем? Тогда я с трудом облизнула сухую губу. Подтверждай брак. Прямо сейчас. Отодвинувшись, Равер меня оглядел. Усталость тянула в сон, но я еще боролась. Я хочу быть уверена, что ты меня не прогонишь. Неужели я это сказала? Мыслям мешали седые пряди волос Равера. Что с ним? И почему я не могу пошевелиться? Придется немного подождать, — прошептал Равер в ухо. Но я ни за что тебя не прогоню. Зачем я подала такую мысль? Вдруг передумает. Тьма избавила меня от сожалений об опрометчивых словах. Лежа с закрытыми глазами, я наслаждался звуком ровного дыхания Лены. Очнулась, значит, идет на поправку. Внутри все щекотно трепетало от радости. Зачем я обещал императору вернуться к службе, когда она очнется? если разумнее было разобраться с делами, пока Лена спала. — Хочу быть уверена, что ты меня не прогонишь. Воспоминания резанули по сердцу. Насколько же надо не верить в себя и в меня, чтобы подумать такое? Впрочем, я Лене обещал только скорейшее освобождение от брака. Мотнул головой, стараясь взбодриться, сосредоточиться на службе. Нужно быстрее покончить с делами. — Дух! — позвал я. Из стены вышла женщина в простом темном платье. Присмотри за ней. пожав руку Лены, я встал. Если проснется, зови меня. Солнечный свет врывался в высокие окна, и после полумрака спальни я почти ослеп. Ни единого звука, мертвая тишина. До конца расследования Длором даже придворным вход сюда ограничен. Спустившись на этаж, пересек залитый солнцем коридор и постучал в кабинет императора. «Ходи!» — донеслось глухое. Вошел. Все ощущалось странно, оторвано от реальности, будто во сне. И до мелочей знакомый кабинет, и иссушенный временем император за большим столом, и я сам. По жесту морщинистой руки, усевшейся в кресло. «Безмерно рад видеть своего министра внутренних дел во вменяемом состоянии», — проворчал император. «Ты надолго почил меня своим присутствием или опять в сиделке переквалифицируешься?» С точки зрения логики он прав. Следить за Леной могли духи, даже лучше меня, ведь они не спали. С точки зрения чести император тоже в своем праве. «Я поклялся служить, несмотря ни на что». Но сердце отрицало все доводы, тянуло назад к Лене, снова ждать ее пробуждения. Я молчал. Император смотрел хмуро. Но его недовольство ограничится ворчанием и привычно циничными шутками. У него не было иного выбора, кроме как смириться с моим решением признать брак с Леной. У меня не было иного выбора, кроме как пропускать мимо ушей его ворчание. Оно не принципиально. Мне очень жаль, что некоторое время я не мог выполнять обязанности. Я помедлил, думая, напоминать ли, что Лену мы представим иномирной аристократкой, так что формально брак будет равным. Для меня он точно равный, ведь я знаю, что лоры отличаются от простых людей лишь властью над источниками магии. Я сменил тему. Что решили с заговорщиками? Все четыре сына садора Эрдженбрасского замешаны в заговоре. — Не только Мьор и Вальдос, которым ты снес головы. Остальные следили, чтобы к дворцу не приближались военные и полиция. После их казни главенство вроде Эрдженбраских перейдет в младшей ветви. Я кивнул. — Куда интереснее участие в заговоре. Эстара Мандербойского, племянника сводной сестры императора Сарсанны и ее мужа, министра науки и новых технологий. Неужели вездесущая Сарсанна сдает? За Сабель, да и не доглядела. За Эстаром, похоже, тоже. Бередить раны императора не хотелось, но как министр внутренних дел я должен знать, что с Эстаром Мандербойским. Вязался по глупости. Губы императора дрогнули. Наверное, у него был долгий, неприятный разговор с Арсанной. Наверняка она упирала на то, что я должен был не голову мальчишки отрубать, а провести воспитательную беседу. Из-за карточного долга. Авелодри многих так поймал. И Титаларда в том числе, глухо произнес я. Да, к счастью, Авелодри педантично ввел учет долгов. В числе должников был убитый Кокики. Возможно, Авелодри предлагал ему участие в заговоре. Из семьи Авелодри еще кто-нибудь причастен? Боюсь, точно узнать мы это не можем. По закону все чисто. Но в министерствах ни одного Авелодри больше не будет. Я кивнул, снова задаваясь вопросом, кого набирать на освободившиеся места. «Алвер?» — Тяну в дело племянников, — мрачно продолжил император, — их сегодня казнят. На пост военного министра пришлось назначить Вериндера. — У него сердце. — У меня тоже, — император стукнул кулаком по столу. — Галлардцы не ответили на мое письмо. Возможно, нас ждет жесточайшая война, а у меня три десятка освободившихся высоких постов. — Еще и ты в няньке записался. — Я займусь делами. — Займешься? — Да. Император схватил золотую ручку, покрутил ее в пальцах. — Тебе придется обойтись без заместителя. Иностранными делами вместо Авелодри заведу я. А Вериндари уже сказал. Кто-нибудь из семьи Титаларда участвовал в заговоре? — Кажется, только он так вляпался. Но за остальными теперь тоже. Глаз да глаз нужен. — Понятно, — вздохнул я. — Я их всех выставил из твоего министерства. Повисла пауза. На душе было тошно. Наконец я набрался смелости спросить. — Как Хоббл? — Неплохо. Это он предупредил о твоем аресте. И пытался предупредить, что Амельяр среди напавших и может ударить из тени. Невольно вспомнив, что ублюдочный родственник теперь тень, в мире теней я передернулся. Хоббл признался, что зачинщик покушения агент Галардии, о чем я им написал. Император постучал ручкой по столу. «Надеюсь, они достаточно удовлетворены приобретениями в Чарунзии, чтобы предпочесть мир и закрытый процесс по делу о заговоре против меня. Надеюсь, они согласятся». «Армию нужно проверить и перепроверить, собрать реальные данные о состоянии дел, но...» Я забарабанил пальцами по подлокотникам. «Не уверен, что угроза скандала и возможное недовольство соседей попыткой вас убить покажутся галардии веским поводом для прекращения войны. Это может быть благовидным предлогом завершить войну». Император крутил ручку в пальцах. Возможным недовольством соседей можно пренебречь, и репутации можно пренебречь, ведь победители не судят, но в армии Галардии полно своих альверов. В их министерстве свои авелодри и титаларды. Война изматывает не только нас. Полагаете, им не хватает ресурсов? Я осмотрел в прищуренные глаза императора. Поморщился. поражаясь тому, как медленно соображаю. Если бы хватало, они бы не устроили этот заговор. Очень на это надеюсь, Равер. Я об этом молюсь, потому что если ошибся в расчетах и их попытка убрать меня лишь эксперимент по принципу «вдруг получится», то Алверю мы вряд ли сохраним независимой. Из пола вынырнул привратный дух и протянул императору большой конверт, обращенный печатью вверх. С лица императора ушли все краски. Потемнели глаза. Голос дрогнул. «Ответ – Галардии!» Я стеснул подлокотники. Сердце билось где-то в горле, пока император дрожащими пальцами взламывал печать, вскрывал конверты и освобождал из его плена плотные листы с витиеватыми гербами Галардии. Я не дышал, пока взгляд императора скользил по строкам. «Быстро-быстро, иногда возвращаясь», — император выдохнул и обмяк. «Галлардцы согласны прекратить войну, если мы останемся в текущих границах и выплатим контрибуцию». Вдохнув и выдохнув, я спросил, «Вы согласны?» «Конечно». Император схватил ручку, постучал ей по столу. «Хотя поторговаться стоит. Да, попробую уменьшить сумму выплат». император в своем репертуаре улыбнувшись я спросил могу я идти да да отмахнулся император и постучал ручкой по губам мне надо подумать судя по взгляду он уже воспарил в мир двусмысленных фраз системы сдержек и противовесов многогранных ценностей и разменных монет в виде территорий и сфер влияния император любил политику если б старость не вынуждала его меньше заниматься делами думаю мы бы не дошли до этого заговора и поражения в войне покинув кабинет я бесшумно закрыл двери задумался куда идти поглаживал трещину на браслете напоминание об ужасе но и доказательство что лена поправляется развернулся и отороел ко мне приближался лавинсин с толстой папкой под мышкой Бледный и лохматый он вместо приветствия спросил. — Как ты выдерживаешь на этой службе? Неужели его, пока я сидел возле Лены, пристроили в какое-нибудь ведомство? — Не знаю, как-то само получается, — осторожно ответил я. Лавентин потряс огромной папкой. Я за эти несколько дней, пока ищу заговорщиков, столько гадостей от Лорох узнал, что волосы дыбом встают. Волосы у него и так всегда дыбом. Только взгляд совсем несчастный. Работа соглядатая не для него. Ну как ему не помочь? Пообещал. Я поговорю с императором о том, что твое дело наука. Да, да, закивал Лавентин. Император занят. Можешь оставить отчет духом и идти домой. Думаю, тебя ждут. Саша в карете, так что... Вот исходите куда-нибудь. Я вспомнил о пристрастии его жены к непотребному оголению ног. А лучше возвращайтесь домой. И вытащил увесистую папку из рук Лавентина. Благодарно кивнув, он поспешил прочь и открыл его отчеты. Да, Лавентин собирал все-все, даже самые маленькие грешки, вроде быстрого оформления документов, родственникам. Кажется, значение пословицы «рыба водится в мутной воде» ему непонятно. Или Лавентин ее вовсе не знает? Хотел спросить, но Лавентина уже и след простыл. Дух. Я протянул папку, возникшему из стены слуге. Передашь императору. Когда он закончит с ответом галардцем? Где Хоббл? На первом этаже в малой гостевой комнате. Кивнув, я отправился к почти другу. Сторожившие Хоббла духи пропустили меня без вопросов. Едва открыл дверь. В нос ударил запах лечебных трав. Хоббл полулежал на большой кровати. Солнечные лучи высвечивали золотые надписи на корешках книг, стопкой сложенных на столике. «Рад видеть тебя в добром здравии», — слабо улыбнулся Хоббл. Взгляд надолго задержался на моих волосах. «Как жена? Прости, что не успел предупредить об Амельяре». Поправляется. Садясь в кресло возле постели, я старался не думать, об Амельяре, запертый в призрачном мире, лишённый человеческой формы, бессильный, он будет бродить там годы, а может и до скончания веков, слишком страшное наказание даже за попытку убийства. Хочешь спросить, как я ввязался в это дело? Хоббл приподнялся и дрожащей рукой подтянул подушку. На лбу проступили капли пота. Или император рассказал? Не рассказал. Он сейчас занят «А ты?» Он все смотрел на мои волосы. «Должен быть занят. Мне бы хотелось узнать подробности. Ты вроде не увлекался карточными играми». «Как показала практика, карточные игры — это не только бездарно потраченное время, но и отличный способ укоротиться на размер головы». Поняв, что шутки я не оценил, Хоббл продолжил серьезно. Они взяли в заложники мою дочь и внуков. Ты же знаешь, род ее мужа лишился магии. Они остались без защиты. А муженек... Хоббл брезгливо поморщился. На него и рассчитывать не приходилось. Почему не дал знать мне, прямо, без двусмысленных намеков? Боялся, что рядом находятся скрытые иллюзии Титаларт. Или что вместо тебя передо мной он... Совет уехать, мне бы простили, а рассказ о заговоре уже нет. За мной следили. Думаю, ты понимаешь, что между императором и семьей я выберу семью. Когда ему сообщили, что ты сбежал из-под ареста, мне удалось незаметно околдовать секретарям. Тот написал и доставил предупреждение, что ты заперт в тюрьме. обл сцепил пальцы. Мы помолчали. Хоббл снова заговорил. Предыдущее покушение на императора тоже акция, галлардского агента. Он злорадно усмехнулся. Авелодри думал, его присутствие в Ландо вынудит галлардцев отложить нападение. А они кинули бомбу. Он до последнего клялся отомстить за угрозу своей драгоценной жизни. В памяти смутно мелькнул крик Авелодри. — Как они посмели! — кажется, звучавший в тот роковой день. «Равер, Я поднял взгляд от пола. «Равер!» Хоббл подался вперед. «Сейчас я не могу остаться на посту, но через полгода... Замолвишь за меня, словечко? Я не так сильно предан императору, но со службы справляюсь. Думаю, ты сможешь вернуться раньше, чем через полгода. Да, конечно, замолвлю». Я поднялся. «Ладно, не буду мешать. Тебе нужно восстанавливать силы». «Согласен». Хитровато улыбнулся Хоббл. — Понял, что я спешу к Лене. — Вроде не должен. Коридоры дворца пустовали. Странно идти, размышлять и не отвлекаться на разговоры разной степени срочности. Жутковато. Я бесшумно шагнул в полумрак спальни. Глаза сразу привыкли к тусклому освещению. Сбрасывая одежду, я приблизился к постели. Лена спала. Приподнял одеяло и оглядел напитанную магией повязку на ее спине. Сердце сжалось. Боли Лена не чувствовала. От раны даже шрама не останется. Но мне хотелось кричать от этой несправедливости. Это я должен ее прикрывать, а не наоборот. Пусть даже все получилось к лучшему. Забравшись в постель, прижался к Лене. Ощутил тепло ее кожи, дыхание на лице. Соседняя подушка шевельнулась. Из волос Лены высунулась треугольная мордочка химеры Лавентина. Зажмурившись, я ждал прикосновения крыльев, чтобы провалиться в сон без кошмаров. Первое, что увидела при пробуждении, — лицо Равера. Он лежал рядом, подперев щуку рукой, и смотрел, как самочувствие. Погладил меня по обнаженному плечу. В спину, Вернулись ощущения, чуть ниже лопаток тянуло слабым онемением и слегка чесалось. В остальном вроде все в порядке. Хорошо, только... Прикрыла глаза, чтобы не видеть его реакции. Мне бы в порядок себя привести, в уборную сходить, умыться. Все дела. Матрас шелохнулся от его движения. Я помогу. Равер коснулся моей руки. Ты слишком слаба, чтобы передвигаться самостоятельно. «Меня ранило, да?» — открыло глаза. Равер пристально смотрел сверху вниз. «Да». Скользнул пальцами по щеке. «Прости, что не защитил». «Главное, все обошлось». Я перехватила его руку и сжала. Тепло его кожи, казалось, охватило всю меня. Отогрело. Сердце сладко щемило. Эмоции были такими яркими и ослепительными, что я зажмурилась. Раввер подхватил меня на руки, и я уткнулась в его обнаженную грудь. Его забота казалась чем-то невероятным. Мельком подумалось не сон ли это. Потом пришло смущение, а за ним удовольствие. Очень приятно позволить чужим рукам управлять тобой. Поставить ванную, гладить вместе с потоками воды. Неужели это происходит на самом деле? Удивлялась я, наблюдая, как Раввер Вспенивает мочалку. Я еще не верила в происходящее, когда мягкая пена и волокна заскользили по коже, по руке, по ладони, между пальцев, снова по руке, плечу. Вокруг опоясывающие ребра повязки, теплая вода, ласковые прикосновения, сосредоточенный взгляд Равера, сама его близость опьяняли. Но стоять оказалось неожиданно трудно и опустилась на край ванной. Равер встал на колени и взял мою ногу. «Он сейчас вымоет меня всю. Я буду чистая-чистая. Самое время для подтверждения брака». Мысль опалила нестерпимым жаром. К щекам прилила кровь. Равер посмотрел на меня и, показалось, увидел эту мысль в моем взгляде. Смесь стыда и желания вскипела в крови и отрусливо зажмурилась. Движение пенистой мочалки по ноге остановилось. Голос Равера звучал тревожно. «Ты в порядке?» Кивнула. «Тебе нужно поспать». Равер торопливо намылил мои ноги. «Отдых сейчас лучшее лекарство». подтверждение брака откладывалось. Доломоты обидно, что это из-за глупой слабости. Но возразить не хватило сил. Тоска распирала грудь. Равер быстро закончил с намыливанием и поднял меня под струю воды. Я прижалась к его груди, облепленной мокрыми волосами. Так хотелось сказать, что мне усталость не помешает, но это намерение тонуло в вязком смущении. Я же не в полубеспамятном состоянии, чтобы требование срочно подтвердить брак, выглядело нормально. Шуршание воды прекратилось. — Лена, — Равер погладил меня по спине. — Как ты себя чувствуешь? — Хорошо, — прошептала ему на ухо. только слабость немного. Пройдет. выбравшийся из ванной, Раввер подхватил меня на руки и поставил на пол. Сушильщики набросились на нас, но между нами им протиснуться не удалось. Вдыхая запах кожи Раввера, я гадала, почему он так тесно прижался, боится, что я упаду или наслаждается близостью. Судя по физической реакции, ему точно приятно. А может, не придется ничего откладывать? щекотные сушильщики продолжали ползать. Мой с особым пристрастием обсосал повязку на ребрах. Равер отступился, позволяя окончательно нас высушить. В висках гулка колотился пульс и осмотрела на ключицу Равера, не осмеливаясь снова просить. Он поднял меня на руки. От неожиданности я чуть не вскрикнула, обняла за шею, решившись не отпускать, пока не поймет, что я настроена серьезно. Уложив меня на кровать Равер лег рядом, натянул на нас одеяло и прошептал. «Спи». «Не буду», — упрямо отозвалась я. «Ты больше не проклят. Ты ранена. Я поправляюсь». Мы посмотрели друг другу в глаза и застыли.